Глава 14. Когда была сформирована 112-я танковая дивизия. Накануне войны Гетман был назначен командиром 112-й танковой дивизии. Генерал армии Гусаковской. Военно-исторический журнал. 1973 год. Номер 10. Страница 117. Последний министр обороны СССР и последний маршал Советского Союза Язов в своих книгах, статьях, публичных выступлениях говорил о том, что за неполные два предвоенных года в Советском Союзе было сформировано 125 новых дивизий. Упоминание о 125 новых дивизиях мы встречаем, например, в его книге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 которые у него были раньше. Можно ли этому верить? Этому верить нельзя. Каждый, кто сам собирает сведения о советских дивизиях, знает, что маршал Язов, мягко говоря, лукавил, и потому я написал письмо главному историку советской армии генерал-полковнику Дмитрию Волкогонову. «Храбрость солдата в том, чтобы идти на вражьи штыки». Храбрость военного историка в том, чтобы публично возразить старшему начальнику, если тот отступает от исторической правды. Не знаю, получил генерал Волкогонов мое письмо или нет, но он мог бы протестовать и без моего письма, но не протестовал. Заявление Язова слышали все советские военные историки, но ни один из них не нашел храбрости возразить. И тогда я написал письмо самому Язову. Товарищ маршал Советского Союза, вы не все говорите или не все знаете. Послушаем другие мнения о количестве новых дивизий. Маршал Советского Союза Москаленко. В сентябре 1939 года по июнь 1941 года было развернуто 125 новых стрелковых дивизий. На юго-западном направлении, страница 9 Маршал Советского Союза Баграмян. формировалась 125 новых стрелковых дивизий и множество соединений и частей других родов войск. Так шли мы к победе. Страница 39 Чувствуете разницу? Язов говорит про 125 новых дивизий, а Москаленко и Баграмян...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 И все пропуски в системе номеров были заполнены. Кроме того, формировались танковые дивизии. Только за год, с июня 1940 по июнь 1941 -го года, была сформирована 61 новая танковая дивизия. Танковые дивизии имели свою собственную систему номеров от 1 до 69. -й. Наличие пропусков указывало на то, что процесс формирования дивизии продолжается. За неполный год с июля 1940 года по июнь 1941 были сформированы 79 новых авиационных дивизий. И для Сталина это был не предел. Номера росли все выше и выше. В апреле 1941 года... В районе Смоленска уже формировалась 81-я дальнебомбардировочная авиационная дивизия. А может, советские дивизии были крошечными? Совсем нет. Германские танковые дивизии в июне 1941 года имели разную организационную структуру и разное количество танков. От 147 в 13-й. до 299 в 7 танковой дивизии. Танки легкие и средние. Тяжелых танков в Германии вообще не было. Советская танковая дивизия 1941 года 375 легких, средних и тяжелых танков. Иногда дивизии были не полностью укомплектованы. Например, первая танковая дивизия вступила в войну имея 370 танков и 53 бронемашины. Генерал-лейтенант Баранов, военно-исторический журнал, 1988 год, номер 9, страница 18. Германские моторизованные дивизии 1941 года танков в своем составе не имели. Советская моторизованная дивизия 1945 года 275 танков единственная германская кавалерийская дивизия танков не имела советские кавалерийские дивизии имели по 64 танка каждая германские пехотные дивизии танков не имели стандартные советские стрелковые дивизии имели по 16 танков некоторые советские стрелковые дивизии и имели по 60-70 танков. Например, 4-я стрелковая имена германского пролетариата дивизия вступила в войну, имея 64 танка. Генерал-лейтенант Рослый, последний привал в Берлине, страница 32 -я. Советские авиационные дивизии имели и по 200 самолетов, и по 300, бывало и по 400, пример – Девятое смешанное авиационное на 21 июня 409 боевых самолетов. Общий счет за неполные два года не 125 новых дивизий, как говорит маршал Язов, а 295 новых дивизий, если, конечно, не считать мотострелковых дивизий НКВД. Но и 295 новых дивизий не конец истории.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 Первый командир генерал-майор Панфилов в октябре переброшена под Москву, знаменитый бой 28 героев-панфиловцев и так далее. Там, под Москвой, дивизия отличилась и была преобразована в восьмую гвардейскую стрелковую. Все это не было известно до посещения музея, но инстинкт охотничьей собаки требовал обнюхать каждый куст дважды.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 79 авиационных дивизий, а кроме того, до германского вторжения приступил к формированию еще не менее 60 стрелковых, мотострелковых и моторизованных дивизий.